Он стоит третьим в списке, отвечал мистер Пэл, я бы сказал, что до него очередь дойдет через полчаса. Я распорядился, чтобы мой клерк пришел и предупредил нас вовремя. Мистер Уэллер с нескрываемым восхищением осмотрел законоведа с головы до ног и выразительно сказал А что вы будете пить, сэр? Право же, вы очень отозвался мистер Пэл. «Клянусь честью, я не имею обыкновения. Сейчас так рано, что, в сущности, я почти... Пожалуй, принесите мне на три пенса рому, моя милая». Прислуживающая девица, которая угадала требования раньше, чем оно было высказано, поставила перед Пеллом стакан рому и удалилась. «Джентльмены», — сказал мистер Пелл, окидывая взглядом присутствующих. «За успех вашего друга. Я не люблю хвастаться, джентльмены, у меня нет этой привычки. Но я не могу не сказать, что если бы вашему другу не посчастливилось попасть в руки, которые... Но я не скажу того, что собирался сказать. За ваше здоровье». Мигом осушив стакан, мистер Пелл причмокнул и самодовольно обвел глазами собравшихся кучеров, которые, очевидно, относились к нему как к некоему божеству. — Позвольте-ка, — сказал юридический авторитет, — о чем я говорил, джентльмены? — Кажется, вы заметили, что не стали бы возражать против второго стакана, сэр, — сказал мистер Уэллер с шутливой серьезностью. «Ха -ха — Ха-ха! — засмеялся мистер Пелл. Недурно, недурно, ведь вы тоже деловой человек. В такой ранний час это было бы, пожалуй, слишком право, не знаю, моя милая. Ну, да уж повторите, будьте так добры. Этот последний звук был важным и внушительным покашливанием. Каковой мистер Пел, щел должным себе позволить, заметив неподобающую склонность к смеху у некоторых своих слушателей. Покойный лорд-канцлер, джентльмены, очень меня любил, сообщил мистер Пэл. Это делает ему честь, ставил мистер Уэллер. Правильно, воскликнул клиент мистера Пэлла. А почему бы ему вас не любить? В самом деле почему? повторил весьма краснолицый человек, который до сей поры не проронил ни слова и, казалось, вряд ли мог еще что-нибудь сказать. Почему бы нет, хотел бы я знать. Шепот, выражающий одобрение, пробежал по собранию. — Помню, джентльмены, — начал мистер Пелл, — обедал я однажды вместе с ним. Нас было только двое. Но все так шикарно, как будто ждали двадцать человек к обеду. Государственная печать на столике справа от него, и человек по реке с кошельком и в латах охраняет жезл, сабля. Наголо и шелковые чулки. Так всегда делается джентльмены и днем, и ночью. Как вдруг он мне говорит «Пэлл», — говорит без ложной скромности Пэл. вы человек талантливый, вы любого можете протащить через суд по делам о несостоятельности Пэл, и наша страна должна гордиться вами». Таковы были его подлинные слова. «Милорд», — сказал я, — «вы мне льстите, Пэлл», — сказал он. Будь я проклят, если вам льщу. — Он так и сказал, — осведомился мистер Уэллер. — Так и сказал, — отвечал Пэл. Ну, коли так, — заявил мистер Уэллер, — то парламент должен был бы приструнить его за это, и, будь он бедняком, они бы его приструнили. Но, дорогой мой друг, — возразил мистер Пэл, это было сказано конфиденциально. — Как? переспросил мистер Уэллер. «Конфиденциально». «Ну, тогда...» — подумав, сказал мистер Уэллер. «Если он выругал самого себя конфиденциально, то, конечно, это совсем другое дело». «Конечно», — подтвердил мистер пэлл «Разница, как вы замечаете, бросается в глаза». «Меняет все дело», — согласился мистер Уэллер. «Продолжайте, сэр». «Нет, я не буду продолжать, сэр», — сказал мистер Пэлл тихо и серьезно. «Вы мне напомнили, сэр, что это был частный разговор, частный и конфиденциальный, джентльмены? Джентльмены, я юрист. Быть может, как юрист я пользуюсь большим уважением, быть может, не пользуюсь. Очень многим это известно. Я уже не скажу ни слова. Здесь, в этой комнате, уже были сделаны...» «Замечание, порочащее репутацию моего благородного друга. Вы должны простить меня, джентльмены, я был неосторожен. Я чувствую, что никакого права не имею упоминать об этом случае без его согласия. Благодарю вас, сэр». Произнося такую речь, мистер Пэл засунул руки в карманы, нахмурился, мрачно озираясь, и звякнул тремя пенсами. Только-только стало известно столь благородное решение, как в комнату Нистова ворвались «Мальчик» и «Синий Мешок», два неразлучных товарища, и доложили, собственно говоря, доложил «Мальчик», ибо «Синий Мешок» не принимал никакого участия в докладе, что дело сейчас будет разбираться. Услышав это, вся компания перебежала через улицу и стала пробивать себе дорогу в суд». Подготовительная церемония, которая по расчетам должна была занять в обычных условиях от 25 до 30 минут.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 Вестибюль и после энергической борьбы стащил с него нахлобученную шляпу. «Сэмми, Вэлл!» — воскликнул мистер Уэллер, когда получил возможность лицезреть своего спасителя. Сэм кивнул головой. «Ты почтительный любящий сынок, что и говорить!» — заметил мистер Уэллер. «Нахлобучиваешь шапку старику-отцу!» «Как я мог знать, что это вы!» — возразил сын. — Или вы думаете, что я должен был угадать, кто вы такой по тяжести вашей ноги? — Пожалуй, это верно, Сэмми, — отвечал мистер Уэллер, тотчас же смягчившись. — Но что ты тут делаешь? Твой хозяин ничего тут не добьется, Сэмми. Они не вынесут такого вредика, ни за что не вынесут Сэмми. И мистер Уэллер с торжествующей миной законоведа покачал головой. «Ну и вздорный старик!» — воскликнул Сэм. «Вечно толкует о вредиках и алиби и всякой всячине. Кто вам говорил о вредике?» Мистер Уэллер ни слова не ответил, но еще раз покачал головой с весьма ученым видом. «Бросьте вы трясти башкой, если не хотите, чтобы пружины лопнули!» — нетерпеливо сказал Сэм. «Ведите себя благоразумно. Вчера вечером я таскался к маркизу Гренби.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 Навострите уши и молчите до тех пор, пока я не кончу.